Потом он бил еще, болтал, что хочет поговорить с ней по душам, но разговаривал в основном кулачищами. Теперь лежав в постели у Уайтстоуне, на простынях, которые держала в руках его жена, Норман перевернулся на бок и попытался прогнать прочь 1985. Тот не хотел уходить.